Глава 75. -е. Затишье В просторном каменном зале стояла жара, настолько дикая, что ни шальной ветерок из грубых маленьких окон, ни даже вязь магических символов на потолке и стенах не могли справиться с охлаждением. Их тусклый белый свет чуть преломлялся в волнах дрожащего воздуха, и с каждым мгновением жар в зале становился все злей. Он был настолько сильным, что само нахождение в этом жутком месте дольше нескольких мгновений для любого существа ниже ступени пруда могло закончиться страшными ожогами, а для простых, смертных и вовсе мучительной смертью. Однако тем, кто здесь работал, казалось, был не страшен даже самый могучий жар – Они словно не замечали его, полностью сосредоточенные на громадном тигле из полупрозрачного тусклого камня, сплошь покрытого магическими знаками вперемешку со словами Творца, где медленно булькала густая рыжая масса, заливая весь зал ярчайшим заревом. Лиза, закусив губу от напряжения, неотрывно глядела на расплавленный металл, продолжая поливать злосчастный тигель плотной струей пламени невероятного, почти белого цвета. Одновременно с этим девушка пыталась направлять небольшой поток энергии в сам металл, но получалось у нее плохо. Атры в сосуде души оставалось совсем немного. Ее едва-едва хватало на поддержание огня нужной силы, но Лиза старалась. Старалась и мысленно вела обратный отсчет, изо всех сил желая чуть-чуть поторопить время, чтобы эта пытка наконец закончилась. Мгновения тянулись медленно, словно смола, Энергия во внутреннем сосуде Лизы иссякла, вынуждая ее сжигать первое ядро. Голову девушки начали посещать панические мысли. Прерываться было нельзя, иначе вся работа пойдет на смарку. Но если она потратит слишком много сил, придется. Однако уже через несколько мгновений над тиглем мелькнула огромная ладонь, засыпав прямо в жидкий металл пару горстей каких-то особых добавок из которых Лиза успела опознать только изумрудный порошок, да и тот лишь по легким зеленоватым вспышкам у самой поверхности жидкого металла. Шумно выдохнув, она прервала поток огня, и тут же на тигель опустилась толстая каменная крышка, покрытая множеством магических символов, созданных для удержания внутри тепла и атры. «Ну вот и все», — довольно потер руками старик, что сидел напротив Лизы у тигля. «Теперь ему нужно только медленно остыть! Сейчас камни вставим, и можно будет расслабиться!» Слабо кивнув, Лиза немного дрожащей рукой взяла несколько крупных камней Атры и, с трудом поборов сильнейший соблазн выжать оттуда всю энергию, аккуратно поместила кристаллы в специальные ямки вокруг каменной чаши с расплавленным металлом. Старик проделал то же самое со своей стороны и вскоре на полу мягким белым светом засияла вязь магических знаков, заключая тигель в круг, чем-то напоминающий Лизе сферу концентрации Атры. Вздохнув с облегчением, девушка окинула немного потерянным взглядом еще пять точно таких же сосудов, не в силах поверить, что она наконец сумела продержаться вместе с мастером до самого конца. «Ты хорошо поработала, Лиза». Улыбнулся старик и, кряхтя, поднялся на ноги. «Ковать сегодня не будем! Можешь отдохнуть!» «Спасибо, мастер!» — хрипло проговорила она и, потянувшись, поспешила убраться из зала, в котором все еще было жарко, как в самой настоящей печи. Быстро миновав кузницу, Лиза вышла наружу, сделала несколько шагов, выбираясь из-под навеса, и замерла, подставляя свое лицо мелким колючим каплям холодного дождя. Они, как множество маленьких льдинок, бились о разогретую кожу девушки, обжигая ее и одновременно с этим даря чувство непередаваемой легкости, смывая копоть, оставшуюся на лице после столь долгого сидения за тиглем. В небе рычали раскаты грома и, отражаясь от горных вершин, разносились на многие мили вокруг. Однако Лиза уже давным-давно перестала обращать на них внимание, словно их и вовсе не существовало уже привыкла, как и другие обитатели перевала Тысячи гроз. хотя еще полтора месяца назад этот нескончаемый грох оказался ей самой настоящей пыткой. Постояв несколько минут под ледяным зимним дождем, она встрепенулась и, шумно вздохнув, вернулась в кузницу. Там девушка легким усилием воли заставила одежду высохнуть, накинула поверх черного костюма свою любимую красную безрукавку, вытащила из своей сумки кусок хлеба и соленое мясо, вышла обратно под навес, устроившись на старой бочке с песком. Мысли девушки все еще велись вокруг медленно остывающих тиглей. По расчетам девушки после того, как металл затвердеет и вновь обретет нужную структуру, то сможет беспрепятственно впитывать атру от воинов выше четвертого ранга пруда, может быть чуть-чуть больше, а ведь мастер грозился сделать металл, способный выдержать руку озера. Подумав об этом, девушка не удержалась от немного завистливого и тяжелого вздоха. Возможно, когда-нибудь и она станет достаточно сильной, чтобы выдержать плавление металла уровня озера. Или даже моря. Интересно, какой великий мастер выковал Агнару его булаву, пронеслось в ее голове. Ох она бы с радостью познакомилась с этим талантливым кузнецом. Подумать только, а ведь еще каких-то полтора месяца назад она ничего даже знать не желала об этих всяких железках. Возмущалась тому, что Марис и Аллан получили больше времени в грозовом ущелье, чем она, и пришла в кузницу только потому, что иначе командир гарнизона грозился поставить ее на парные тренировки с Раудом, который за все это время так и не оставил попыток познакомиться с ней поближе. Лиза искренне не понимала, зачем ей все это, злилась и в первые дни работала крайне неохотно. Однако мастер Баджер не просто знал и любил свое дело, но еще и умел его преподнести. А уж когда Лиза увидела, как хорошо этот старик управляется с пламенем, то сама не заметила, как втянулась с головой, погрузившись в царство огня и металла. Чем дольше она наблюдала за работой старого мастера, будучи у него на подхвате, тем больше понимала, какими глубокими познаниями должен обладать кузнец, чтобы из-под его рук когда-нибудь могли выходить пригодные для сильных одаренных оружие и доспехи. Сколько тонкостей обработки металлов нужно знать, сколько умения, чтобы превратить кусок обычного железа в оружие, способное пропустить через себя силу озера. А сколько Баджер знал различных магических знаков для гравировок, пожалуй, не меньше, чем любой специалист по талисманам. Ведь в начертании был важен не только сам символ, но еще и то, как именно его рисовали, отчего умение правильно выгравировать магический знак на оружии различных форм и размеров превращалось в настоящее искусство. Вытащив из специальных кожных ножен на поясе длинный нож, Лиза невольно улыбнулась, глядя на волнистый узор на металле. Ее первое... Почти самостоятельное творение. Простой, даже немного грубоватый нож с неаккуратно выгравированным магическим знаком для увеличения прочности. Она все еще прекрасно помнила, как тряслись ее руки в попытках вырезать на неподатливом металле магический знак, одновременно поддерживая достаточную температуру клинка и количество атры в нем. Конечно, будь это самый простой металл, она бы справилась с легкостью. Но в кузнице лучшего мастера перевала тысячи гроз обычных слитков попросту не водилось. Старик Баджер считал ниже своего достоинства ковку из чего-то слабее пятикратной переплавки и ученикам не позволял. Собственно, именно поэтому Лиза так намучилась со своим первым ножом, ведь он был сделан из металла, способного вместить две трети энергии в ее сосуде, считая ядра, а благодаря гравировке Его прочность возрастала почти в два раза. В городе такой предмет мог бы считаться одним из величайших сокровищ, а мастер Баджер дал ей его просто так, на вырост. Девушка невольно усмехнулась, вспомнив эти слова мастера. Уже сейчас она прекрасно понимала, чтобы действительно вырасти из этого ножа, ей потребуется достичь озера и, возможно, даже не первого ранга. Вздохнув, она с легкой завистью посмотрела на лежащий неподалеку костяной клинок Эдвана. С недавних пор она начала совершенно по-другому воспринимать этот предмет и прониклась глубочайшим уважением к его создателю, кем бы он ни был. Оружие, которое за сотни лет своего существования успело впитать настолько огромное количество энергии, что сейчас вполне могло пропускать силу моря. «Удивительно, как Агнар вообще отдал такую могущественную вещь в руки Эдвану?» «Наверное, именно поэтому оружие из костей и прочих частей тела различных тварей было столь желанным среди жителей Перевала Тысячи Гросс. Легкость, невероятная прочность и, что самое главное, прекрасная проводимость энергии, которая и являлась самой важной, ключевой проблемой в изготовлении любого снаряжения для одаренных». Как объяснял Эдван еще давным-давно в Академии, простые материалы при перенасыщении атры становились хрупкими и легко разрушались. Меч или топор из любой, даже самой качественной стали, в руках одаренного на ступени пруда разрушится очень быстро. Даже высоким рангом колодца придется сдерживаться, чтобы ненароком не переполнить оружие в битве. Поэтому для самых могущественных воинов – старались изготавливать мечи и копья из костей сильных монстров, ведь их плоть училась пропускать сквозь себя огромные объемы атры всю жизнь твари и при должном умении могла сохранить эту способность в будущем. Однако как же научить металл проводить сквозь себя атру? Этим вопросом задалась Лиза, когда всерьез заинтересовалась кузнечным ремеслом, и ответ крылся в переплавке. Слитки наполняли атрой до предела, дожидались, пока те начнут разрушаться, переплавляли, остужали и плавили вновь, до тех пор, пока проводимость не повышалась до нужного уровня. Правда, с каждой следующей переплавкой металл становился прочнее, крепче, и его было куда сложнее расплавить. Уже после второго раза кузнечного горна попросту не хватало, и тогда наступал черед Лизы и мастера. Раздробленные куски слитков помещали в специальный тигель из неизвестного девушки материала и продолжали плавить в нем, вручную, поддерживая нужную температуру и насыщенность атрой при помощи контракта огня. Именно эта тяжелая монотонная работа, требующая сосредоточенности едва ли не больше, чем нанесение гравировки, позволила девушке наконец обуздать силы собственного пламени и во много раз повысить контроль. И только тогда она поняла, для чего командир гарнизона отправил ее сюда. Овладеть огнем. Конечно, до уровня мастера Баджера ей было еще очень и очень далеко. Как в мастерстве управления огнем, так и в искусстве выплавления металлов. Да что там? Лиза даже не знала толком, из чего именно состоят все эти странные порошки и добавки, которые старый мастер постоянно подсыпает в тигель во время варки металла. Зато у нее уже неплохо получалась ковка, и девушка тешила себя надеждой, что когда-нибудь в будущем она сможет создавать такое же чудесное оружие и доспехи, как старик Баджер. Скрипнула дверь, и на пороге кузницы показался высокий, чуть сгорбленный старик с яркими голубыми глазами и крепкой фигурой. «Ну как ты?» — с доброй улыбкой поинтересовался Баджер. «Уже отошла от своего подвига. Мы ведь вполне могли сделать небольшой перерыв». «Нет, нет, что вы!» — замотала головой Лиза, проглотив последний кусок соленого мяса. Все в порядке. У меня наконец-то получилось выдержать все до конца». «Главное, здесь не перенапрячься. Сосуд души не любит излишней спешки. Только контроль и плотность театры, назидательно сказал старик и на минутку, задумавшись, почесал лысеющий затылок. «Я чего вышел-то? Порошок изумрудный кончается». «Сходи-ка ты, Лиза, к зельеделам, а то мне завтра доспех заканчивать». «Хорошо, мастер», — ответила девушка, принимая из рук Баджира три небольших камня Атры. «Что-нибудь еще нужно?» не, махнул рукой старик, «только изумрудный. Что-то он в этот раз быстро ушел. Да записку давать не буду. Чай не чужая. И так тебя там все знают». «Тогда я пошла» сказала Лиза и, вернув нож за пояс, легко спрыгнула с бочки на землю и неспешным шагом побрела вниз по дороге в сторону алхимической мастерской. Дождь уже успел стихнуть, и сейчас в воздухе витала лишь немного раздражающая холодная морось, слегка напоминающая редкий туман. Несмотря на то, что поселение это называлось «перевалом тысячи гросс, непосредственно на самом перевале не жил практически никто, из-за постоянно бьющих с неба молний и совсем уж непроглядной темени. Как это место еще не завалило грудой скал, для Лизы оставалось загадкой. Часть населения и большинство одаренных обитали в крепости, что стояло на пути к перевалу со стороны реки Яль. Там располагались основные силы гарнизона, там жил владыка, находился единственный торговый дом, а также библиотека и школа для местных одаренных детей. Крепость перекрывала единственный удобный проход к самому перевалу и, разумеется, долине позади него, где во множестве мелких поселков, разбросанных по склонам двух безымянных гор и низинам, и проживала большая часть населения. Именно там, поближе к источнику ценных трав и прочих ингредиентов для снадобий, и находилась обитель алхимиков. Конечно, существовала еще одна мастерская, В главной крепости совсем рядом с библиотекой, но идти туда Лизе сегодня совершенно не хотелось. На этой неделе в грозовом ущелье должен был тренироваться Рауд и его дружки, а значит, ей рядом с этим местом делать было совершенно нечего. Младший сынок главы перевала никак не мог успокоиться и переварить, что она ему отказала. Жаль, гаденыш оказался на шестом ранге пруда, и просто избить его до полусмерти Лиза пока не могла но не теряла надежды, что однажды сможет. Сейчас она уже вплотную подбиралась к третьему рангу. Осталось лишь немного уплотнить атру внутри сосуда, и тогда проклятому прилипали точно не поздоровиться. Думая о глупой ситуации с Раудом, девушка не могла не сравнить ее с расторгнутой помолвкой с Ченем Джоу. Увы, сравнение выходило совсем не в пользу города. Где ее, будь она пришлой? точно так же бы попросту обязали выйти замуж, совершенно не интересуясь ее собственным мнением. Просто потому, что так захотел глава или отпрыск какого-нибудь клана. Здесь же владыка Перевала Тысячи гроз, чьим младшим сыном и оказался проклятый Рауд, не стал даже вмешиваться в это дело, заявив, что раз уж парень хочет добиться девушки, должен сделать это сам. «Хотя...» Сейчас, вспоминая, как мужчина изменился в лице, увидев на ее поясе костяной клинок Эдвана, Лиза уже не была уверена, что толчком к такому решению владыки послужили его высокие моральные качества. Но в целом жизнь здесь, в суровом горном климате, казалась девушке проще. Никаких крупных кланов, жаждущих добиться своих собственных целей, никаких благородных, пекущихся о сохранении тайны контракта, и прочих секретных техник, эта простота подкупала и проявлялась буквально во всем, выгодно отличая местных жителей от хозяев родины Лизы. Предложение присоединиться к жителям перевала от самого владыки поступило к ним едва ли не в первый день после прибытия, и стоило дать положительный ответ, как все вокруг начали относиться к ним, как к своим. Тут же сопроводили до казарм гарнизона, позволив наравне с местными молодыми воинами посещать все тренировки в Грозовом ущелье, библиотеку и даже выдали по пять крохотных камней Атры, которыми жители перевала пользовались вместо талонов. На них никто не смотрел с презрением, наоборот, с интересом, уважением и местами даже завистью. Ведь большинство молодых людей никогда не бывали нигде дальше берега реки Яль. Даже помощники Баджера Порой просили ее рассказать о долине Белой, встрече с самим Агнаром Шанго и путешествии из гор Шамаары к перевалу. Это казалось Лизе слегка странным, но девушка не придавала этому большого значения. Пожалуй, единственное, к чему Лиза еще не смогла привыкнуть, это к отсутствию дневного света и ярких красок. Из-за вечной грозы небо на перевале всегда закрывали тяжелые, почти черные тучи. Вынуждая местных постоянно освещать улицы магическими светильниками Вечная темень, промерзлая серая земля И такие же серые безликие скалы вокруг Нагоняли на Лизу тоску всякий раз, как она вспоминала родину Полные цветов и фруктовых деревьев, зеленые сады в резиденции клана Лиин Синее небо над городом и бескрайние поля за стеной Даже заснеженные леса Шамаары, там, где они покинули долину Белой, казались ярче и роднее этой однообразной, тоскливой серости. От нее не спасали даже попытки украсить крыши невысоких приземистых домов яркой черепицей и цветными фонарями, как иногда делали местные. Поэтому Лиза старалась проводить как можно больше времени в грозовом ущелье, тренируясь, или в кузнице, в компании жары и раскаленного докрасна металла. Погладив рукоять костяного клинка на поясе, Лиза невольно подумала об Эдване и, остановившись на несколько мгновений, прошептала короткую молитву Творцу, чтобы с ним все было хорошо. Скрипнув зубами, Лиза помянула недобрым словом прилипалу Рауда, который неустанно твердил ей о том, что этот ее сопляк давным-давно сгинул от лап диких тварей, за что уже успел получить разок в зубы от девушки, но это его, видимо, совершенно не остановило. Что поделать? Одаренных девушек подходящего возраста на перевале почему-то было удручающе мало. По крайней мере, Лиза во время встреч с другими молодыми одаренными сумела насчитать только четырех, не считая себя и Анну. Остальные были либо только-только вступившими на путь отры девочками, либо уже взрослыми состоявшимися воительницами, в глазах которых сам Раут был еще сопляком. Впереди показалось крупное каменное строение с ярко-зеленой крышей, которая хорошо выделялась на фоне унылых серых скал и такого же серого склона горы. Мастерская алхимика находилась слегка на отшибе, всего в получасе ходьбы от ближайшего поселка. Добравшись до массивной деревянной двери, Лиза коснулась аккуратной медной таблички и направила в нее немного атры. На мгновение под ее пальцами проступил небольшой магический знак который тут же потух, а уже через несколько секунд с той стороны послышался щелчок засова. «Мастер сейчас занят изготовлением важных снадобий для лазарета, заказов не принимаем при...» Отворяя тяжелую дверь, монотонно заговорил высокий блондин с вытянутым лицом в свободной одежде зеленых тонов. Однако, увидев гостью, удивленно замер, и уже через миг его лицо озарила широкая улыбка. «Привет, Лиза!» — воскликнул он, стиснув девушку в объятиях. «Давно не виделись, Алан, приветливо улыбнулась она и, пощупав руку парня, добавила. «Уже двенадцатый ранг, а? Когда прорыв?» «Планировали еще три дня назад, но...» «Не сложилось», — развел руками Алан, впуская девушку. Сделав несколько шагов внутрь просторного зала мастерской, Лиза уселась на лавку в углу, осторожно рассматривая помещение. В дальнем углу стоял шкаф с множеством мелких глиняных горшочков, пузырьков, и банок. Неподалеку у широкой каменной плиты, покрытой странной вязью магических знаков, стояло несколько железных котлов и тиглей, а на потолке висело множество пучками различных лекарственных трав, распространяющих вокруг характерный запах. Чаю предложил Аллан, остановившись у рабочего стола, на краю которого красовался пузатый глиняный чайник. Лиза кивнула, парень вынул из ящика вторую чашку, и небрежным взмахом руки наполнил ее. «А ты в этом деле поднаторил", сказала она, оценив легкость, с какой парень проделал этот трюк. «Знала бы ты, как мастер Ган гонял меня с этим чаем», — усмехнулся парень. «А мастер Хон с радостью продолжил эту традицию». «Да...» — протянула Лиза, создав на кончике пальца крохотный огонек. «Меня Баджер тоже учил контролю». «Так что случилось с прорывом?» полюбопытствовала девушка, сделав глоток из чашки. «Пришел заказ из крепости», — поморщился Алан. «Срочно понадобились снадобья для лазарета. И много. А ты же знаешь, как контроль портится после прорыва. Вот и...» Пришлось повременить. Мастер не хотел рисковать снадобьями. «Ну, от пары дней не убудет», — пожала плечами Лиза. «Не убудет, конечно. Подожду. Но ты даже не представляешь, как долго я ждал того дня» возможности наконец-то избавиться от этого мерзкого чувства вечно утекающий ад от этого расколотого сосуда прорычал Аллан и немного смутившись собственной злости отвел взгляд и прошептал извини а как же алхимики в крепости у них нет нужных трав блондин обвел рукой потолок там не держат больших запасов так первую необходимость в крепости занимаются больше другими смесями не лекарственными Как дела у Анны? Я ее что-то давно не видела, спросила Лиза. Да и Марис, гад, уже неделю носа из грозового ущелья не кажет. Я не видел сестру уже недели две, вздохнул Аллан. Слышал только, что она помогает в лазарете. И раз уж им вдруг понадобилось столько снадобий, случилось что-то серьезное. Нет, качнула головой Лиза. Мы бы знали. Слухи ползут быстро. Я думаю, еще не случилось. «Но... случится». «Случится? Думаешь?» «Да», — нахмурившись, кивнула девушка. «С самого нашего появления здесь Баджер постепенно увеличивал количество металла, который мы плавили. Словно заранее готовился к тому, что скоро всему перевалу потребуется оружие и доспехи. А в последние две недели он, кажется, только и делает, что кует. Даже спать меньше стал». «У меня всю последнюю неделю плохое предчувствие», — поделился Аллан, — «словно... вот-вот произойдет что-то страшное, как тогда». «Война?» «Именно война!» — прохрипел с лестницы чей-то голос. Повернувшись на него, Лиза увидела худощавого мужчину в длинных одеждах темно-зеленого цвета, с вытянутым почти как у Аллана лицом и рыжими с проседью волосами. «Мастер Хон? синхронно поприветствовали мужчину-ребята. «Ты попала в самую точку, юная воительница! Весна уже на пороге», — сказал алхимик, неспешно шагая к полкам с глиняными горшочками. «Давно растаяла яль, и совсем скоро полностью сойдет снег. Звери выйдут из спячки, фациане спустятся с горы хозяин лесов покинет долину Белой. И начнется война». Мастер Хон тяжело вздохнул. «А я-то надеялся, что на мой век не выпадет». «Война?» — переспросил Аллан. «Да», — кивнул мастер, вздыхая еще тяжелее. «Война!» «Большая, как пятьсот лет назад, уж поверьте опыту старого алхимика. И я советую вам хорошо к ней подготовиться. Если хотите, конечно, пожить подольше», — сказал мужчина, и, добравшись до лестницы, повернулся к Аллу. «Ученик, прорыв послезавтра, готовься!» Мастер Хон давным-давно поднялся к себе, а Лиза с Алланом все так же сидели в углу мастерской, размышляя над словами алхимика. Алан, мысленно предвкушая могущество второй ступени, пытался придумать, куда втиснуть тренировки с оружием, чтобы не отставать от сверстников и выжить в возможном бою с жуткими тварями. Лиза же, наоборот, почти не думала о том, что уже совсем скоро ей предстоит сражаться вместе с другими жителями перевала против полчищ тварей, Куда больше ее беспокоило то, что Эдван почему-то до сих пор не объявился, и хотя Лиза не сомневалась в том, что он жив, она все равно волновалась, как бы из-за грядущей войны ее парень не угодил в лапы тварям по пути к перевалу. Вздохнув, Лиза вновь вознесла короткую молитву Творцу и тихо прошептала «Пожалуйста, возвращайся».